Глава семнадцатая Я никогда не забуду, как наступило то утро. Как темно было в квартире Лео из-за туч, повисших над городом. Как я всё надеялась на раскаты грома, на дождь. Вместо этого небо, покрытое грозовыми разводами, лишь заливало мрачной серостью всё внизу. Когда я проснулась, Лео уже ушёл, но оставил записку «Увидимся там». Я поплелась к метро, где было жарко, а кофе оказался горьким. Тем не менее, я прибыла вовремя, так как из-за наркотиков мой сон был неспокойным и некрепким, и даже успела на первую маршрутку до Клойстерса. Поправляя на плечах свой тяжёлый рюкзак, я шла к двери служебного входа. В коридорах было безлюдно, но для меня они были полны полузабытых событий прошедшей ночи. Тенее воспоминаний, которым я не могла доверять. Наркотики, казалось, стёрли факты, реальные события, и заменили их только ощущениями, фрагментами воспоминаний, в которых я не была уверена. Я направилась в библиотеку. Исчезли канделябры, блестящие лужицы воска, карты. Вместо них на столе лежала сумка Рэйчел, содержимое которой было рассыпано в беспорядке, как если бы эту сумку поспешно бросили. Дверь в кабинет Патрика была приоткрыта. И сквозь щель я видела ногу, одну только ногу, которая ритмично содрогалась, как будто её била медленная дрожь. Тишину нарушало тяжёлое дыхание и повторяющийся звук, похожий на удары пустого барабана. Почему я не окликнула Рэйчел по имени? Почему сразу не побежала на пост охраны? и Я не знаю. Может быть, я не распознала улики? Ногу, сумку... содрогание которые складывались в невероятный несчастный случай. Может быть, в тот момент я не была уверена в том, можно ли считать увиденное после этой ночи реальностью, действительно ли наркотики, выведены из моего организма. Я не могла действовать осмысленно. Вместо этого я направилась к двери кабинета Патрика, где всё было как полагается. за исключением кружки с кофе, которая упала на пол и оставила на ковре чёрную лужицу. Неподалёку лежало тело Патрика, всё ещё облачённое в костюм, в котором он был накануне вечером, но теперь безжизненное. А рядом сидела Рэйчел, делая искусственное дыхание, вдыхая воздух в его лёгкие, несмотря на то, что они не вздымались и не опадали от прилагаемых усилий. Его кожа блестела. В этот момент я утратила всё — чувство времени и реальности, способность понимать происходящее передо мной. Всё, что я могла делать, — это стоять в дверях и смотреть на Рэйчел, на её лицо, безэмоциональное и жёсткое, на её механические, Интенсивные движения, похожие на работу насоса. Она так сосредоточилась на них, что даже не заметила моего появления. Когда Рэйчел наконец подняла на меня глаза, сложив обе руки на груди Патрика, она только и сказала. «У меня не было времени позвонить в скорую помощь. Ты можешь вызвать скорую? Я боюсь, что если остановлюсь, он...» Она приподнялась и посмотрела на тело. Её лицо, влажное от пота, было бледным, несмотря на те усилия, которые она прилагала к реанимации Патрика. «Рэйчел», — сказала я, — «он мёртв». В комнате чувствовался запах, удушливая сладость смерти, похожая на аромат перезрелого винограда, сорта «Конкорд». Я заставила себя... подойти к телу и дотронуться пальцами до шеи. Она была холодной. Кровь не текла по жилам Патрика, причем уже несколько часов. «Я слышала, что пока кровь и воздух циркулируют, есть шанс», — произнесла Рэйчел почти про себя, не встречая моего взгляда. Я опустилась на колени напротив нее и обхватила руками ее запястье. «Рэйчел, всё кончено!» Она, наконец, подняла на меня глаза. Все были какими-то мутными, почти невидящими. Как будто всё происходящее было наваждением, заклинанием, от которого её нужно было просто пробудить. Я подумала, не выглядим ли мы обе так, ведь наши зрачки всё ещё расширены от белладонны «Нет», — возразила она, отстраняясь, и сдерживая рыдание. «Вызови скорую». Я достала из рюкзака телефон и набрала 911, сообщив о случившемся диспетчеру, который несколько раз спросил меня, уверена ли я, что Патрик умер. Я каждый раз отвечала «да». Рэйчел, слушавшая разговор, наконец перестала нажимать на грудь Патрика. Она сидела на полу рядом с его телом, её лицо было мокрым, Колени подтянуты к подбородку. Она дрожала, словно от холода. Если обычно руки Рейчел казались лёгкими и сильными, то теперь они выглядели слабыми и вялыми. И я задавалась вопросом, откуда у неё взялся запас энергии, чтобы столько времени делать искусственное дыхание. В этот момент я не могла сформулировать вопросы, которые следовало бы задать. Как долго она пробыла здесь вот так, снова и снова делая искусственное дыхание мёртвому телу? Что произошло? Как она его нашла? Всё, что я могла сделать, — это опуститься рядом с ней на пол, где мы обнялись, прижавшись друг к другу бёдрами и надеясь, что никто не войдёт и не найдёт нас долгое время, пока мы хотя бы не сможем адаптироваться к миру, в котором не было Патрика. Мы не знали, сколько времени пройдет до появления полиции или даже других сотрудников, но сидели вместе на полу в течение, казалось, нескольких часов, хотя это могли быть не часы, а минуты. Мы сидели, глядя на неподвижное тело Патрика, пока Рэйчел, наконец, не поднялась на ноги и не подошла к его столу. Я наблюдала за тем, как она начала открывать ящики и доставать бумаги и блокноты. «Рэйчел, что...» Я умолкла. На её лице было откровенно решительное и жёсткое выражение. И это заставило меня остановиться. Я встала. От резкого движения у меня поплыло перед глазами. Нереальность происходящего. Тело на полу, скорость, с которой Рэйчел осматривала ящики. заставила меня понять, я должна всё время следить за дверью библиотеки в поисках любого признака движения, напрягая слух, пытаясь заранее расслышать звук сирен. Когда Рэйчел добралась до сумки Патрика, она вывернула её на пол. Содержимое рассыпалось по комнате. Записная книжка Патрика упала на его начищенный ботинок. Рэйчел стояла на коленях, сортируя вещи и после осмотра запихивая их обратно в сумку. Пока сквозь дымку происходящего я не сообразила, что именно она ищет. Я заметила, как это отлетело в дальний конец комнаты. Его зелёная лента была слегка потрёпана и выцветшей. Я отдвинулась к тому месту, где оно упало, но мои движения были замедленными. Достаточно замедленными, чтобы у Мойры было время подойти к открытой двери кабинета, а потом закричать высоким жалобным голосом. В суматохе, возвращая сумку Патрика на стул, Рэйчел встретилась со мной взглядом, пока я молча запихивала коробочку в свой рюкзак. Мойра склонилась над телом и зарыдала. повторяя вопрос, который я безмолвно задавала себе с самого утра. «Что случилось?» Полиция взяла у нас показания, а коронер забрал тело. Мойру пришлось накачать успокоительным. Синие мигалки полицейских машин озаряли серый камень музея. Стоя среди сотрудников, я заметила, что во всём здании жутко тихо. Никто из нас не знал, что делать. Я никогда не была свидетельницей смерти. Только испытала на себе её последствия. И после неё я оказалась в подвешенном состоянии, зная, что нет правильных решений, нет правильных дальнейших шагов. Есть только жуткое осознание того, что время продолжает идти. Как бы мне ни хотелось, чтобы оно остановилось, перемоталось назад. Единственная вещь, которая меня поддерживала, тяжело лежала в моём рюкзаке. Кожаная коробочка, перевязанная зелёной ленточкой. Тогда у меня не было возможности спросить Рэйчел, как она нашла его или чем закончилась её ночь накануне. Но я была благодарна ей за то, что она нашла его до открытия музея, до того, как посетители Клойстерса... Проследовали из вестибюля к алтарю Мерода и обратно. А Патрик, уже не слыша этого, лежал бы за каменными стенами кабинета, и никто об этом не знал бы. Сердечный приступ решили они. По крайней мере, он ушёл быстро. Умер вместе который любил. Это были банальности, которые, как я знала, ничего не значили. И каждый раз, когда я слышала, Как кто-то повторяет эти слова, гул в моих ушах становился всё громче. «Нам нужно позвонить Мишель», — тихо произнесла Рэйчел, появляясь рядом со мной. Я стояла на пороге музея, наблюдая за тем, как люди входят и выходят, за толпой судебно-медицинских экспертов и врачей. В парке начали собираться любопытные. Я знала, что она права, но я также знала, что, поделившись новостью, я сделаю её реальной, что, потеряв Патрика, я потеряла и своего благодетеля, человека, который привёл меня в Клойстерс. Рэйчел уже прижимала телефон к уху, и я поняла, что, как бы я ни боялась того, что может сказать Мишель, я также отчаянно нуждалась в том, чтобы кто-то сказал мне, что делать. Только когда Рэйчел завершила звонок, я осознала. Несмотря на то, как это выглядело со стороны, именно нам предстояло найти собственный путь. Что она сказала? «Что перезвонит мне через некоторое время и даст инструкции, но сейчас мы должны закрыть здание для посетителей на весь день, а персонал должен разойтись по домам». «Как ты думаешь, «Она заставит меня уволиться?» Наконец-то, набравшись смелости, спросила я. Глаза Рэйчел сузились. «Почему ты должна уволиться?» «Потому что теперь, когда Патрика больше нет...» «Когда Патрика больше нет...» Слова замерли на её губах. Я почувствовала, как измучена Рэйчел, сколько усилий ей потребовалось, чтобы сказать это. Я хотела бы не помнить, каково это, но я помнила. Она попыталась снова. «Теперь, когда Патрика нет, нам нужно сделать ещё больше. У тебя всё будет в порядке, Энн. У нас обеих всё будет в порядке». Потом сделала паузу, сжала мою руку так крепко, что я почувствовала, как кончики её ногтей впились в мою кожу. и сказала жестким шепотом, «И теперь, теперь некоторые вещи будут проще». Мне хотелось, чтобы мы остались одни, но вокруг нас у входа сгрудились сотрудники, синие маячки полицейских машин бросали на их лица равномерные отблески. Все это было внезапным, нежелательным вторжением, современный мир — нарушающий покой Клойстерса. По дороге домой мы молчали, но коробка в моём рюкзаке казалась намного тяжелее, чем раньше. Мне отчаянно хотелось в душ, ведь я приехала прямо от Лео, и пот прошедшей ночи всё ещё держался на моём теле, солёный и шершавый. Я не помнила, видела ли Лео после того, как он увёл меня из библиотеки. Несмотря на то, что он отвёз меня домой, у меня не осталось никаких воспоминаний о прошедшей ночи, не считая куска торта и яркого света на кухне. А Лео, где он был, я не видела, чтобы он приезжал в музей тем утром. В квартире Рэйчел я бросила сумку на стол и пошла в ванную комнату, чтобы принять душ и подумать. Мне нужна была горячая вода, чтобы смыть с себя следы утренних событий. Только когда я вышла, поняла, что эти события отпечатались глубже, на моих костях, а не на коже, и их не так легко стереть. К тому времени, как я вернулась в гостиную с мокрыми волосами, спадающими ниже плеч, Рэйчел уже обнажила лицевую сторону каждой карты, и положила ее на стол рядом с фальшивым двойником. Под всеми картами старших арканов скрывались иконографически замысловатые карты, представляющие как римских божеств, так и астрологические знаки и символы. Я уже видела, как в картах появляется закономерность, густая паутина символизма, которая, похоже, связывала каждую карту с одноимённым созвездием. Над Венерой, которая представляла карту «Влюблённые», в небе висел телец. Карта «Верховный жрец» изображала созвездие Стрельца с Юпитером, планетой-управителем Стрельца. На переднем плане. Как только мне удавалось установить связь, появлялся ещё один комплект. Я молча пересчитала их. Всего получилось... Семьдесят семь карт. Колода была практически полной, за исключением одной карты. Не хватало дьявола. Я подумала, что на ней должен быть изображён Аид со знаком Скорпиона. В конце концов, Плутон — это римское название Аида, и он также управляет этим знаком. Но как бы меня ни тянуло к картам, как бы не хотелось взять их в руки, даже разложить в ряд, чтобы посмотреть, что они мне скажут, нужно было узнать, что произошло прошлой ночью и сегодняшним утром. Со мной, с Рэйчел, с Лео, с Патриком, со всеми нами, с миром Клойстерса. «Ты можешь в это поверить?» — спросила Рэйчел, глядя на карты. «Ты видела это?» «Рэйчел». что произошло прошлой ночью. Сначала посмотри на них. Я подошла к краю стола, рассматривая изысканные завитки краски на картах и очертания пернатых фигур. В углах каждой карты я заметила характерный силуэт белого орла, увенчанного золотой короной, печать Десте. Тот самый орел, что был изображен на архивных документах, которые мы видели в музее Моргана и еще в бумагах Линграфа. И как бы мне не хотелось поговорить о том, что произошло прошлой ночью, я не могла отвести взгляд от карт на столе. Я знала, ничто не может быть столь сильным, как любопытство. Я всегда считала его более сильным, чем похоть. В конце концов, разве не поэтому Адам надкусил яблоко? потому что ему было любопытно, потому что ему нужно было знать ради исследования. Я подняла карту мир, на которой были изображены разверстые небеса с Сатурном в центре. Его рот был раскрыт, на ладони лежал младенец. «Они невероятны. Можешь себе представить, что мы сможем с ними сделать?» Я сложила руки на груди и снова спросила, что случилось прошлой ночью. Рэйчел всё ещё мечтательно смотрела на карты. Ей потребовалась минута, чтобы вернуться в наш мир. «Не знаю», — ответила она. Я очнулась здесь. Я мало что помню после второго расклада. Как будто в моей памяти осталось сплошное чёрное пятно. Почти ничего не помню с полуночи до шести утра. Это был тот же самый пробел, который зиял в моей памяти. Но когда ты ушла? Когда я уходила с Патриком, всё было в порядке. С тобой и Лео тоже. Мы с Лео в это время всё ещё были там? Рэйчел покачала головой и отодвинула один из стульев. Кажется, да. Или нет. Честно говоря, я не знаю точно. Всё, что я знаю, это то, что, уходя... видела Патрика живым, и что проснулась здесь сегодня утром, и что тебя здесь не было. Рэйчел позволила этим словам повиснуть между нами. Это было не обвинение как таковое, но способ уравновесить её участие моим собственным. Опять же признание, что всё произошедшее было общим, что мы участвовали в этом вместе, добровольно. Я проснулась у Лео. «И что ты помнишь?» «Примерно столько же, сколько и ты. Гадание. А потом мне стало плохо, и Лео пытался меня накормить. чтобы это ни было, оно оказалось более сильным, чем я ожидала. Но на Лео, похоже, это подействовало не настолько сильно». «Толерантность к веществам», — сказала Рэйчел, добавив. «Выработанная толерантность». Я не подумала о том, что Лео мог принимать наркотики раньше, даже не один раз, но это имело смысл. «Как ты думаешь, это была передозировка?» — спросила я Рэйчел, думая о том, помню ли я, что случилось с чашками, из которых мы пили, и даже что мы сделали с маленькими пластиковыми пакетиками. «Может быть, слишком сильная реакция?» Но мы все приняли одну и ту же дозу, одну и ту же смесь. Это могла быть просто несчастливая случайность. Я ничего не ответила. Невозможно было выразить словами ту тьму, которую я ощутила в тот вечер. и Я была уверена, это было не просто несчастье. Я хотела, чтобы дни, последовавшие за смертью Патрика, прошли по-другому, но Клойстерс открывался каждый день, кроме среды, в 10 утра. И посетители, которые потоком шли через галереи, наверняка не читали небольшую статью, опубликованную в «Нью-Йорк Таймс» и посвященную безвременной кончине знаменитого исследователя средневекового искусства. Никто больше не пользовался библиотекой в те яркие летние дни. предпочитая вместо этого блики солнца на лице, влажность травы под ногами. Но мы с Рэйчел по-прежнему сидели в зелёных кожаных креслах, за большими дубовыми столами, в окружении томов по искусству и архитектуре. «Просто продолжаете делать то, что вы делали», — виляла Мишель де Форте, когда на следующей неделе приехала в Клойстер с визитом. Новый куратор может пожелать просто продолжить работу Патрика. Вам обеим следует действовать в соответствии с этим предложением. «Как скоро вы кого-нибудь найдете?» — спросила Рэйчел. Мы стояли в библиотеке, окруженные книгами, некоторые из которых Рэйчел держала раскрытыми. Одна из них оказалась средневековой рукописью, иллюстрирующей знаки зодиака и телесные функции, которые они контролируют. Весы, тонкий кишечник, скорпион, гениталии. Мишель переводила взгляд с нас на дверь в кабинет Патрика. «Мы делаем всё возможное», — ответила она. «Но мы не хотим нанять кого-нибудь быстро и совершить ошибку. А пока...» — пожала плечами и вышла обратно в залитый солнечным светом сад. «Больше Мишель нам ничего не сказала». пока на следующий день не зазвонил телефон Рэйчел. «Это Беладонна, коронер абсолютно уверен», — сообщила Мишель. В её голосе звучала нотка сухой напряжённости, разрядкой для которой мог стать только взрыв, итог, который она изо всех сил старалась предотвратить. «Мы сидели на краю сада, держа телефон между нами», и сделав громкость настолько низкой, насколько это было возможно. «Когда они закончили вскрытие», — продолжала Мишель, «то обнаружили это вещество в его тканях и крови, в больших количествах, огромное количество яда». «Самоубийство?» — пробормотала Рэйчел. «Конечно нет», — ответила Мишель. «Как ты могла такое сказать?» «Потому что», — подумала я. «Мы с Рэйчелом прекрасно понимаем, что альтернатива гораздо хуже». Я изучала профиль Рэйчел, ища хоть малейшее проявление чего угодно — удивление, вины, но она выглядела просто ошеломлённой. «Что мы можем сделать?» — проговорила я, заполняя тишину. «Ну, идёт расследование. Полиция свяжется с вами». «Они уже позвонили мне и сейчас сопрашивают персонал Клойстерса». «Это мог быть несчастный случай?» — спросила Рэйчел. «В этом вопросе я расслышала дрожь отчаяния, осознание еще одной тяжелой потери, которую ей предстоит пережить. Нам обеим предстоит пережить ее». «Они считают это убийством». Мишель сделала паузу, прежде чем добавить. «В настоящее время мы рекомендуем всем сотрудникам оказывать содействие детективам, но, конечно, если вы хотите, чтобы при расследовании присутствовал адвокат, это ваше дело». Через два дня детективы из 34-го участка в Инвуде захотели поговорить с нами по отдельности, а от Лео по-прежнему не было никаких вестей. Одна из них, детектив Мёрфи, встретила нас в приёмной и сообщила Рэйчел. «Когда мы закончим беседу с Энн, мы пришлём за вами машину в Клойстерс». Рэйчел кивнула и бросила на меня последний взгляд, прежде чем направиться в сторону музея, оставив меня одну в полицейском участке, под мерцающим жёлтым светом ламп. Я представляла, что допрос будет проходить... в отдельной комнате с металлическим столом и неудобными стульями, возможно, с односторонним зеркальным стеклом. На меня провели в кабинет детектива Мёрфи, напомнившая мне кабинет преподавателя, полная стопок бумаг и выцветших семейных фотографий в слегка потускневших рамках. Она жестом указала на окожанное кресло в углу и села лицом ко мне за свой стол. Там был и второй детектив, с которым я ещё не была знакома. Он прислонился к шкафу с документами, время от времени поглядывая на часы, висевшие над дверью кабинета Мёрфи. «Я уверена, что вы были огорчены известием о смерти Патрика», — начала она. «Мы проводим беседы со всеми, кто был в здании в тот день. Это обычная процедура». Я мимолетно задумалась, бывала ли она в Клойстерсе до этого. любила ли в обеденный перерыв бродить по галереям и размышлять о мумифицированных телах, покоящихся в наших саркофагах. Давайте начнём с самого главного. Вы видели Патрика в день перед его смертью, верно? Да. И как Патрик выглядел в тот день? Как он выглядел в целом? Он выглядел нормально, немного напряжённым. Это было трудное время для него. «И для нас?» «Понятно. Стресс. Он не казался сердитым или испытывающим дискомфорт?» «Нет, насколько я заметила, нет». «Вы видели в Клойстерсе кого-нибудь в последнее время? Кого-нибудь необычного? Кого-нибудь, кого вы не знаете?» «Кому-либо было бы трудно остаться незамеченным в служебной зоне Клойстерса», — сказала я. «А библиотека почти не использовалась этим летом». Все посетители занесены в журнал регистрации, и вы можете с ними связаться. Что касается гостей музея, я пожала плечами, мы видим их тысячи каждый день. А как насчёт отношений? Детектив проверила свои записи. У него была девушка, парень. В голове быстро пронёсся образ Патрика, держащего Рэйчел за запястье. их силуэты, видневшиеся сквозь дверь его дома. То, как Маргарет рассказывала об их совместном отдыхе на Лонг-Лейк. «Насколько я знаю, нет», — солгала я. «Мы пытаемся установить мотив», — сказал другой детектив. «В данный момент мы не можем понять, зачем кому-то понадобилось убивать Патрика». «Не знаю», — сказала я. «Действительно, не знаю». Все любили его — сотрудники Клойстерса, персонал, Метрополитен-музей. Его очень уважали. Иногда у событий нет причины, мотива. Иногда это просто невезение. «Как правило, отравление — это не невезение», — заметила детектив Мёрфи. «Мы постоянно беспокоимся о том, что в Клойстерсе могут произойти случайные отравления», — сказала я. Я не знала, правда ли это, но это казалось вполне правдоподобным, учитывая количество детей, которые посещали музей, и количество ядовитых растений, которые мы выращивали. Значит, вы не можете вспомнить никого, кто мог бы иметь мотив для убийства Патрика. Никакой вражды, никаких разногласий на работе. Никаких. Когда мы расспрашивали Лео Битбурга, сказал другой детектив, Он упомянул, что между Рэйчел и Патриком что-то было. «Вы когда-нибудь видели что-либо, указывающее на это?» Я старалась говорить как можно непринуждённее, изо всех сил пытаясь скрыть свою озабоченность тем, что Лео уже побывал в участке, но даже не подумал обсудить это со мной. «Я работаю там только с начала лета, так что не знаю». Лео Битбург сказал, цитирую, Рэйчел и Патрик были вместе почти год. Это было общеизвестно в Клойстерсе. Они всё время были вместе. Но вы никогда этого не видели? Оба детектива пристально смотрели на меня, но я лишь пожала плечами. «Я всё ещё новенькая», — напомнила я. «Вы считаете Рэйчел своей близкой подругой?» — спросила детектив Мёрфи. «Да», — подтвердила я. «Мне так кажется». и она никогда не говорила с вами о Патрике? Нет. Хорошо, детектив Мёрфи сделала пометку. А что насчёт вас? Были ли у вас с Патриком какие-либо отношения вне музея? Я подумала о том дне, когда мы ездили в антикварный магазин Кетчи, о том, как Патрик стоял надо мной, заглядывая мне через плечо, так же, как это делал отец, когда проверял мои работы. Но я покачала головой и ответила «нет». «А что вы знаете о Белладонне?» — продолжал детектив Мёрфи. «Что она ядовита, и что в Клойстерсе её выращивают с момента открытия в 30-х годах XX -го века. Вам известно, что корень — самая ядовитая часть растения?» нет «На данный момент, — сообщила детектив Мёрфи, постукивая карандашом по столу перед собой, — мы считаем, что Патрику дали сильную дозу корня белладонны, скорее всего, измельчённого до мелкой консистенции. Что-то, что без труда можно было добавить в напиток или еду. Вкус очень слабый, так что Патрик легко мог его не заметить. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-либо... приносил ему еду. Замечали, чтобы кто-нибудь на рабочей кухне вёл себя подозрительно? Я задалась вопросом, действительно ли это произошло на кухне? Или Патрик просто решил дополнительно выпить той настойки, которую мы все приняли? Вдруг, пока Лео опекал меня, Патрик принял ещё одну дозу. Хотя мы не говорили об этом. Мы все, Рэйчел, Лео и я, знали, что не должны рассказывать о событиях той ночи полиции. Поэтому вместо этого я ответила. Это общая кухня. Мы пользуемся этим помещением все вместе, как и в любом офисе. Люди постоянно что-то путают, случайно едят чужой обед, пьют чужой кофе. На память мне пришёл ломоть торта, который Лео положил передо мной в тот вечер. Теперь мне стало интересно, чей он. «Вы хотите сказать, что, возможно, предполагаемой жертвой был кто-то другой?» Я подумала о том, как легко в жизни всё сходит с рельсов, как просто совершаются ошибки, происходят несчастные случаи. Моё увольнение, смерть отца. Мы все жили на лезвие ножа, и судьба так легко толкала нас в ту или иную сторону. к успеху или неудаче, к жизни или смерти. Это были капризы, которые древние римляне пытались рационализировать с помощью своих философий и богов, но в глубине души они знали правду. Судьба была столь же жестокой, сколь и предначертанной. «Я просто объясняю, какая у нас кухня», — сказала я. «А что насчет вас?» — спросил мужчина-детектив. «Вовлечены ли вы в какие-либо личные отношения в музее?» «Интимные отношения», — уточнила детектив Мёрфи. «Какое отношение это имеет к расследованию?» «Мы просто пытаемся составить чёткую картину рабочей обстановки», — сказал мужчина-детектив. «Ну, мы с Рэйчел подруги, я встречаюсь с Лео, но я не назвала бы это чем-то более серьёзным, чем случайная связь. Они оба сделали заметки. «А что насчёт Рэйчел? Каково ваше впечатление о ней?» Детектив помахал рукой. «В целом...» «В целом она была очень доброжелательна и профессиональна, не думая, что она способна на что-то подобное, если честно». «И вы уверены, что, будучи новичком, знаете её достаточно хорошо, чтобы дать такую оценку?» «Я знаю её настолько хорошо, насколько вообще знаю кого-либо», — сказала я. «Не было необходимости делиться тем, что мы теперь живём вместе и проводим всё время вдвоём. Я хотела как можно тщательнее отгородиться от того, что произошло. Инстинкт самосохранения был для меня естественным». «Хорошо», — сказала детектив Мёрфи, вставая и провожая меня к двери. У нас могут возникнуть вопросы в будущем. Пожалуйста, когда вы вернётесь в Клойстерс, попросите Рэйчел дать нам знать, когда она будет готова воспользоваться нашей машиной». Они предложили подвезти меня, но я хотела пройтись пешком. И направилась по извилистым бетонным дорожкам в сторону музея. Мимо групп людей, расположившихся на одеялах для пикника, мимо девушек, которые читали книги, уже на спине и забросив ногу на ногу городская постараль и в эту минуту мне захотелось увидеть себя среди них сандалия свисается со ступни мысли витают где-то далеко думать о том не забрались ли муравьи в сэндвичи из гастронома на западной 24 четвертой улице не беспокоиться о смерти патрика о моей возможной роли в ней возможно это был Несчастный случай. Возможно, он принял неправильную дозу после ухода Лео. Возможно, Коронер что-то упустил, когда искал причину смерти в яде. Я знала, почему решила не рассказывать детективу Мёрфи всё, что мне было известно. Наша с Рэйчел находка была такой редкостью, что стоило рискнуть. Стоило сделать тот выбор, который мы сделали. Разве не этому учил нас город? что твоя задача — подняться на вершину, вкалывать, рисковать. Когда я приехала в Нью-Йорк, мне очень хотелось забыть себя, стать кем-то новым, человеком, который верит в мистику Таро, кем-то, кто с радостью втянулся в жуткий и тёмный мир Клойстерса, в мир, где многое могло сойти с рук. И Рэйчел помогла мне стать таким человеком. В Клойстерсе я поднялась по дороге вдоль задней стены, и прошла через металлические ворота, ощутив под кончиками пальцев холод железа, прежде чем отпустить створку и позволить ей закрыться за мной. Я обнаружила Рэйчел, сидящий за нашим столом в библиотеке. Она склонила голову над книгой, лежащей перед ней. Я села напротив. Мои щёки пылали от ходьбы вверх по склону. а мышцы были напряжены из-за тревоги по поводу допроса. Наши взгляды встретились поверх стопок книг и обрывков заметок. «Я произнесла лишь...» «Я ничего им не сказала». «Я знала, что ты не скажешь», — отозвалась она.